Глава 20. На миг у Тины мелькнула мысль сказать, что да, заставили. Тем более с Эвой договорились, что именно так она и скажет. Тинария смотрела в серьезные глаза сэра Эдварда, полное ожидание, и понимала, очень хочет сказать это пресловутое да, потому что чувствовала, тогда взгляд мужчины сразу потеплеет и смягчится. А ей так хотелось вновь увидеть нежность в серых глазах, до да боли в сердце. Хочет, но никогда не скажет, потому что на самом деле ее никто не заставлял. Да, она не хотела участвовать в обмане, но потом согласилась добровольно в обмен на учебу в академии, и выставлять госпожу и подругу хуже, чем есть, не станет. Даже несмотря на согласие Эвы. Однако признаться и сказать правду вновь не хватало сил, ведь тогда лорд Дарлин станет презирать ее еще больше. «Пресветлая, зачем ты появился на мою голову?» Вдруг с отчаянием подумала Тина. «Почему ты такой весь?» Невольно она подалась чуть вперед, почти прижавшись к широкой груди мужчины. Болезненно вгляделась в серые внимательные глаза. «Зачем это со мной случилось?» Стина неожиданно поняла, что мысленно обращается к лорду Дарлину на «ты», и это поразило девушку. Нервы натянулись, как струна. «Невыносимо, я не могу так больше!» «Меня никто не заставлял», — тихим голосом отозвалась Стина. Струны внутри нее тонко и возмущенно зазвенели. «Вы не показались мне человеком, которому нравится участвовать в подобных играх?» — медленно ответил лорд Дарлин. Не хочет верить. Недоверчиво и радостно встрепенуло сердце. Глупая. не почудилось, что пол уходит из-под ног, струны внутри порвались и противно звякнули. Она вздрогнула от ощущения, будто падает. Но девушка вдруг обнаружила, что лорд Дарлин поддерживает ее, не давая упасть. Одна мужская ладонь продолжала накрывать ее кисть на мужском животе под рубашкой, вторая находилась сверху той, что лежала на груди. Они стояли слишком близко друг к другу, и Тина чувствовала исходящий от ладони и тела мужчины жар. И если бы она сейчас не проверила самочувствия лорда, то решила бы, что у того снова начинается горячка. Но у лорда Дарлина не было горячки. Он был взволнован. Пресветлая, дай мне сил завершить. Взволнован, как и она. А еще Тинари понимала, что сэр Эдвард запутался. Тоже, как и она. Только он из-за нее и из-за Эвы. Это они запутали его, а она из-за собственной глупости. Поэтому должна сказать правду, чтобы обоим стало легче. Тине стало очевидно. Сэр Эдвард не хотел принять то, что она способна на столь злую шутку. Потому что ты понравилась ему, неуверенно прошептал внутренний голос. Ты же видишь, как он смотрит на тебя, чувствуешь, как бьется его сердце, когда ты рядом, как он весь горит. Он думал, что я его невеста. Но теперь-то он знает правду. Эви тоже не нравилась, милорд. Просто своим пренебрежением вы сильно обидели ее. Она хотела проучить вас. Вы тоже захотели проучить меня, мисс Налт? Нет, сэр, мне незачем, покачала головой Тина. «Вас не заставляли? Во мне зачем было учить меня? Тогда не понимаю!» Тина аккуратно высвободилась из плена горячих рук, который лишал ее сообразительности и смелости. Не понимает он. Лорд Дарлин отпустил. Вот только смотрел теперь непонятным взглядом, словно действительно болен. И почему-то Тине показалось, что отпустил милорд ее нехотя, перебарывая себя. Наверное, показалось. Сэр Эдвард... Что-то чувствовал к ней, конечно, она же видела его глаза, слышала его сердце, и чувство было исходящий жар. И она не была глупой, но не могло же это чувство так сильно овладеть им. К ней, обычной девушке, горничной. Да и вскоре оно пройдет всем, когда сэр Эдвард окончательно придет в себя и узнает настоящую Велину, добрую и внимательную. Тинария отошла на маленький шаг назад и еще на несколько шагов. Глаза мужчины слегка сощурились, он очень внимательно наблюдал за ее отступлением. — Вы можете одеваться, сэр, — проговорила Тина дрожащим голосом. — Вы абсолютно здоровы. И в целом, и в частности, после ранения. А шрам скоро рассосется, и вы забудете, что были ранены. Лорд Дарлин слегка кивнул, мол, ясно услышал — Застегнула, заправила в руки рубашку, отвернулся и потянулся к сюртуку. Атина замерла, наблюдая, как он надевает сюртук на широкие плечи, заворожённый его мужественной красотой, резкими движениями. Она должна сказать. Пресветлая, дай мне сил. Я же никогда не была трусихой, так будет правильно. Он не будет думать обо мне лучше, чем я есть, и не будет делать из Эвы монстра. Мне заплатили, сэр. Сценария будто полетела в пропасть. Сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Лорд Дарлин на миг замер, даже пальцы его, которыми он застегивал пуговицы на сюртуке, застыли, а потом ровным тоном, устремив на девушку холодный невозмутимый взгляд, произнес: «Я услышал вас, мисс Налт. Я правильно понял, что вы рассматриваете выгодные предложения, и у вас есть цена». Сценария в изумлении распахнула глаза. «Нет, сэр, неправильно! Ничего я больше не рассматриваю!» Голос девушки задрожал от обиды и возмущения. Дрожащими пальцами Тина схватилась за ручку двери, открыв ту, от спешки чуть ли не выпала в коридор. «Сомнительно, мисс Налт!» — догнал ее ледяной голос лорда Дарлина. «Вдруг вам поступит новое предложение, еще более выгодное!»